Глава 6. Что же он делал дома? Чтал, писал, учился? Да. Если попадётся под руки книга, газета, он её прочтёт. Услышит о каком-нибудь замечательном произведении, у него явится позыв познакомиться с ним, он ищет, просит книги, и если принесут скоро, он примётся за неё. У него начнёт формироваться идея о предмете.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 Зачем же все эти тетрадки, на которые изведёшь пропасть бумаги, времени и чернил? Зачем учебные книги? Зачем же наконец 6-7 лет затворничества, все строгости, взыскания, сидение и томление над уроками, запрет бегать, шалить, веселиться, когда ещё не всё кончено? Когда же жить? спрашивал он опять самого себя. Когда же наконец пускать в оборот этот капитал знаний, из которых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 Опять появились тучи, опять здание рухнуло, опять работать гомозиться. Не остановится, ясно дни бегут, и всё течёт, жизнь всё течёт, всё ломка до да ломка. Серьёзное чтение утомляло его. Мыслителям не удалось расшевелить в нём жажду к озарительным истинам. Зато поэты задели его за живое, он стал юношей, как все.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 А большую часть свободного времени проводил, положив локоть на стол, а на локоть голову. Иногда вместо локтя употреблял ту книгу, которую Штольц навязывал ему прочесть. Так совершил своё учебное поприще Обломов. То число, в которое он выслушал последнюю лекцию и было геркулесовыми столпами его учёности. Начальник заведения подписью своей нате, статик, как прежде учитель ногтём на книге провёл черту, за которую герой наш ни счетал уже нужным простирать свои учёные стремления. Голова его представляла сложный архив мёртвых дел, лиц, эпох, цифр, религий, ничем не связанных политикой, экономических, математических или других истин задач, положений и тому подобного. Это была как будто библиотека, состоящая из одних разрозненных томов по разным частям знаний. Странно подействовало учение.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 В ней он не без основания находил столько премудрости и поэзии, что и не исчерпаешь никогда без книг и учёности. Изменив службу и обществу, он начал иначе решать задачу своего существования, вдумывался в своё назначение и наконец открыл, что горизонт его деятельности и житья-бытия кроется в нём самом. Он понял, что ему досталось в уделе семейное счастье и заботы об имении,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 или распространять и усиливать старые и тому подобные, как и чем засевались поля при дедушке, какие были пути сбыта полевых продуктов тогда, такие остались и при нём. Впрочем, старик был очень доволен, если хороший урожай или возвышенная цена даст дохода больше прошлогоднего. Он называл это благословением Божьим. Он только не любил выдумок и натяжек к приобретению денег.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 чуждые им соображения. Он понимал, что приобретение не только не грех, но что долг всякого гражданина честными трудами поддерживать общее благосостояние. От этого большей части узора жизни, который он чертил в своём уединении, занимал новый, свежий, сообразный с потребностями времени план устройства имения и управления крестьянами.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 испытывал безвестные, безизменные страдания и тоску и стремление куда-то вдаль туда, вероятно, в тот мир, куда увлекал его бывало Штольц. Сладкие слёзы потекут по щекам его. Случается и то, что он исполнится презрения к людскому пороку, колжык, клевета, разлитому в мире злу и разгорится желанием указать человеку на его язвы, и вдруг загораются в нём мысли, ходят и гуляют в голове как волны в море. Потом вырастают в намерение, зажгут всю кровь в нём, задвигаются мускулы его, напрягутся жилы. Намерения преображаются в стремление. Он, движимый нравственной силой, в 1 минуту быстро изменит две-три позы, с блестящими глазами при встанет до половины на постели, протянет руку и вдохновенно зирается кругом. Вот-вот стремление осуществится, обратиться в подвиг.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 Он пожинает лавры. Толпа гоняется за ним, восклицая: "Посмотрите, посмотрите! Вот идёт Обломов, наш знаменитый Илья Ильич!" В горкие минуты он страдает от забот. Перевёртывается с боку на бок, кляжёт лицом вниз, иногда даже совсем потеряется, тогда он встанет с постели на колени и начнёт молиться, жарко усердно умоляя небо отвратить как-нибудь угрожающую бурю.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 А способностях его об этой внутренней вулканической работе пылкой головы и гуманного сердца знал подробно и мог свидетельствовать Штольц. Но Штольц почти никогда не был в Петербурге. Один Захар, обращающийся всю жизнь около своего барина, знал ещё подробнее весь его внутренний быт, но он был убеждён, что они с барином дело делают и живут нормально, как должно, и что иначе жить не следует.